Глава шестая К тому времени семья Каупервудов обосновалась в новом, более просторном и красиво обставленном доме на фронт стрит с видом на реку. Этот четырехэтажный дом с фасадом в 25 футов не имел двора. Здесь семья стала устраивать небольшие приемы, и время от времени их навещали представители разных кругов,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 Они познакомились во время вечернего визита супружеской читы. Мистер Сэмпл желал обсудить с Генри Каупервудом новое транспортное средство, недавно представленное широкой публике, а именно трамвай на конной тяге. Пробная линия северо-пенсильванской железнодорожной компании была запущена на участке длиной в полторы мили от Уиллоу-стрит и вдоль Фронт-стрит до Джермантаун-роуд,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 Фрэнк полагал, что фирма Тай и Ко. должна попытаться выступить в качестве агента по продаже новых акций трамвайной компании 5-й и 6 улиц в том случае, если будет получено разрешение на строительство. Он понимал, что компания уже сформирована, что под обеспечение перспективного предприятия будет выпущено большое количество акций и что эти акции будут продаваться по 5 долларов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 и до сих пор поддерживал дружеские отношения с Марджери Стаффорд. Но, несмотря на то, что Лилиан Сэмпл была замужем, что оправдывало лишь уважительный интерес к ней и не казалось умнее или рассудительнее других, это не делало ее менее привлекательной. Ей было 24 года, а Фрэнку исполнилось 19, однако по складу ума и внешнему облику Она казалась моложе своего возраста. Она была немного выше него, хотя он уже перестал расти, 5 футов и 10,5 дюймов. И несмотря на свой рост, хорошо сложенный и грациозный в жестах и манерах, ей было свойственно природное душевное спокойствие, происходившее скорее из-за недостатка понимания, чем от силы характера.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 Тем не менее, он испытывал отвращение к уличным женщинам и обитательницам публичных домов. В связи с ними ощущалось нечто грубое и нечистое. Короткое время показная мишура борделей привлекала его, поскольку в их роскоши присутствовала определенная сила. Мебель, обитая алым бархатом, ярко-красные портьеры, олиповатые картины в нарядных рамах. Но самое главное –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 разумеется, отчитываясь о результатах своей деятельности перед фирмой. Поэтому Каупервуд, невзирая на свои несомненные достоинства, сначала был помещен под начало мистера Артура Риверса, официального биржевого представителя фирмы Тай и Ко. Риверс был чрезвычайно импозантным 35-летним мужчиной, хорошо сложенным и прекрасно одетым, с жестким точенным лицом,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 Проложивший первый трансатлантический кабель Уильям Генри Вандербильт 1821—1885, богатейший бизнесмен США XIX века, оставивший состояние более 200 миллионов долларов. Вскоре Фрэнк освоил техническую сторону дела. Быками называли брокеров, покупавших в предвкушении более высокой цены. Если бык вкладывался в портфель перспективных акций.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 и закрывал позицию, когда продавал акции для реализации прибыли или для защиты от дальнейших убытков, если цены росли, а не снижались. Он попадал в «корнер», когда обнаруживал, что не может с прибылью продать акции, взятые под обеспечение и востребованные обратно. «Корнер» или «короткое сжатие» возникает при дефиците предложения на рынке акций, которое ведет к повышению цены актива. Игроки, у которых открыты короткие позиции, закрывают их, выкупая бумагу с рынка, чтобы сократить свои потери. Но количество акций ограничено, что ведет к дальнейшему росту цен. На современном рынке такие позиции обычно защищаются хеджированием рисков, например, покупкой колл-опционов. Тогда ему приходилось соглашаться на цену, предлагаемую покупателями, стоящими на короткой позиции. Фрэнк усмехался, наблюдая, как молодые люди напускали на себя таинственность и всезнайство. Они были так искренни и нелепо подозрительны друг к другу. Опытные люди, как правило, имели непроницаемые лица. Они умели казаться равнодушными и нерешительными. Впрочем, они были похожи на рыб, клюющих на определенную наживку. Хлоп, и шанс упущен. Кто-то другой забрал то, что ты хотел. Все имели при себе маленькие блокноты. У каждого был особый прищур, поза или движение, означавшее «дело сделано», «я провел тебя». Иногда они как будто не подтверждали свои сделки, ведь они очень хорошо знали друг друга. Если рынок оживлялся, брокеров и агентов было больше, чем в те дни, когда торговля шла вяло, а рынок стоял. В 10 часов утра звук гонга открывал торги, И если наблюдался заметный подъем или падение акций какой-либо компании, можно было наблюдать бурные сцены. От 50 до 100 человек кричали, жестикулировали и на первый взгляд бесцельно толкались друг с другом, стремясь извлечь преимущество из спроса или предложения на акции. 5 восьмых за 500 штук П и У!» – восклицал Риверс, Каупервуд или другой брокер. «Три четверти за 500!» – доносился ответ от того –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 Если брокеры верили, что у Риверса большой заказ на покупку, они, возможно, попытались бы раньше него выкупить акции по три четверти, полагая, что потом смогут продать их ему по чуть более высокой цене. Разумеется, профессионалы хорошо разбирались в психологии, и их успех зависел от способности угадать, может ли крупный заказчик, такой как Тай,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 Выходя с предложением продажи или покупки, и тогда шум становился просто оглушительным. Некоторые группы могли торговать определенными бумагами, но в большинстве случаев они бросали свои дела, чтобы не упустить выгодного случая. Энтузиазм молодых брокеров и агентов и желание быть в курсе всего, что происходит вокруг, заставлял их бегать туда-сюда, вскидывать руки с растопыренными пальцами, обозначая цену. Искаженные лица выглядывали из-за чужих плеч или из-под локтей. Они умышленно или неосознанно корчили самые нелепые гримасы. Иногда случалось, что какой-нибудь брокер буквально задыхался под напором тел, устремлявшихся к нему, когда он проявлял намерение что-то купить или продать по выгодной цене. Сначала молодому Као Первуду нравилась такая суматоха, поскольку он вообще любил оживление. Но впоследствии... Эти драматические картины немного надоели, и он обрел более ясное понимание проблем. Он быстро усвоил, что покупка и продажа акций была сложным искусством, тонкой эмоциональной игрой. Эмоции, подозрения, интуиция – вот что требовалось для того, чтобы держать длинную позицию. Со временем он стал задаваться вопросом, кто же делает настоящие деньги? Биржевые брокеры? Ничего подобного. Да, некоторые из них неплохо зарабатывали, но он замечал, что они были похожи на стаю голодных чаек, круживших с подветренной стороны, готовых схватить любую неосторожную рыбу. За ними стояли другие люди, с хитроумными идеями и скрытыми ресурсами. Люди с большими средствами, чьи предприятия были представлены ценными бумагами. Люди, которые планировали и строили железные дороги.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 Франк и сам был только лишь агентом, представлявшим интересы другого игрока. В данный момент это его не беспокоило, но и не являлось тайной для него. как и в случае с компанией Утермена он видел этих людей насквозь с их слабостью и ошибками умными или не очень, но в целом мелкими и ограниченными, потому что они были посредниками, орудием в чужих руках, просто азартными игроками. Настоящий человек,